Глава 6 Римская империя, 270 год. В начале апреля командир турмы разведчиков Констанции в сопровождении двух своих всадников подъезжал к Византию, старинному греческому городу на берегу Босфора. За плечами остались две тысячи миль, По Далмации, Македонии и Фракии. Ехали шагом, наслаждаясь первым солнечным днем, зима и начало весны выдались дождливыми, и теперь им наконец-то удалось просушить свои пенулы и свернуть их в скатки. Солнце уже садилось, когда всадники въехали в ворота хорошо укрепленного военного каструма. Констанций спешился, достал из трубчатого футляра свою подорожную и предъявил часовому тот отдал честь. «Тебя ждут. Скажи, чтобы меня проводили к префекту», – распорядился Констанций. «И пусть позаботится о моих людях и лошадях». Часовой свистнул, и рядом появился легионер. Направившись вслед за ним, Констанций вышел на улицу с добротными каменными казармами, в которых легионеры зимовали и готовились к летним сражениям. Они прошли мимо невысокого храма, свернули в мощенный переулок и оказались на площади. где проводились занятия по боевой подготовке. Звучали команды и стучали о щиты деревянные мечи. Констанций задержался, чтобы посмотреть, как тренируются два контуберния. По краю площади ползла черепаха, колонна легионеров отрабатывала ее построение. Рядом с ними шел старший. Правой, правой, правой. Кто-то сбился с шага и потерял равновесие. строй распался подругань командира черепаху начали строить заново живее скомандовал старший и легионеры выстроились в четыре ряда по четыре человека первый ряд шаг вперед второй ряд щиты поднять шаг вперед второй ряд легионеров шагнул прикрыв щитами себя и того кто стоял впереди третий ряд щиты поднять шаг вперед четвертый ряд щиты поднять шаг вперед вперед марш «Правой! Правой! Правой!» Черепаха двинулась вперед, и старший намеренно встал перед ними, чтобы нарушить строй. Лицо командира покраснело, и мышцы вздулись буграми, но черепаха не замедлила хода, тесняя его монолитной мощью сомкнутых щитов. Наконец он отскочил в сторону и проорал. «Так держать, ребята! Готовься! Прикрыть фланги! Раз, два!» Боковые линии, не прекращая движения, опустили щиты, а внутренние линии их развернули, черепаха уменьшилась в размерах, ряды уплотнились, замедлили ход, но упорно продолжали движение. Легионер, сопровождавший Константина, прошепелявил. — Ну, выбранцы. что с них возьмешь? Еще целый год учиться. Констанция взглянул на его лицо с косым рубленым шрамом, который тянулся от лба до подбородка. Разрезанная надвое губа обнажала черную прореху в зубах. «Где тебя так разукрасили?» «Битверь в пренавище!» «Выходит, что мы вместе добивали Остготов. «Выходит, что так!» «Там направо, господин офицер!» Прошепелявил легионер и, пройдя несколько шагов, толкнул массивную дверь. Они вошли в двухэтажное здание, внутри которого была полутьма. Констанций увидел силуэты двух военных, сидевших у стола напротив друг друга. огонек светильника на столе освещал доску для игры в двенадцать линий. Военные повернули голову. на встречу Констанцию двинулся тот, что сидел слева. «Констанций, дружище, я жду тебя уже неделю. Пусть с опозданием, но мы отпразднуем твой двадцать первый день рождения». Констанций узнал в нем старого товарища по службе в притории и распахнул объятия. Рола, старый волчище, можно подумать, ты ждешь меня только для этого». Предоставив товарищам время для приветствий, к ним подошел префект. «Мой долг выполнен, ваша встреча состоялась. Оставляю вас, делитесь секретами, ужин пришлю сюда. Не описудьте, еда солдатская». Префект вышел из комнаты и Рола на глазах посерьезнел. «Новостей много, Констанций, давай присядем, начну с самого главного». Наш бывший командир, префект Притория, стал императором Аврелианом. Слава богам! О неожиданной смерти Клавдия в январе ты, конечно же, слышал? О том, что брат его пытался узурпировать власть, тоже знаешь?» Констанций молча кивнул и Орла снова заговорил. Аврелиан снял осаду с мятежных городов на севере и примчался в Сирми, чтобы объявить себя преемником Клавдия. Войска его поддержали, а несостоявшийся император, брат Клавдия, вскрыл себе вены. Сделав красноречивую паузу, Ролло продолжил. «Сейчас Аврелиан движется в Италию, там сложнейшее положение. Германские племена рвутся к Риму. У нашего императора есть план, но об этом позже. Я здесь для того, чтобы выслушать твой доклад о положении дел в Далмации. Вот мой мандат». Ролла вынул из футляра небольшой лист пергамента и развернул его перед Констанцией. Тот с удивлением заметил. «Ты стал доверенным лицом императора. Это большая честь. И не меньшая головная боль. Я тебя слушаю». Констанция заговорил. Последние новости таковы. Презид Далмации Септимий намеревается объявить себя царем и выйти из повиновения Риму. Он в сговоре с готами, как только их племена дождутся тепла и переправятся через Данубий, Септимий присоединит к своему царству Панонию. А что с Фракией и с Македонией? Они отказались присоединяться к Септимию. Его поддерживает незначительная часть войсковых командиров, главным образом в Салоне, еще в нескольких прибрежных городах. «И как, по-твоему, предотвратить этот раскол? осведомился Роу. Необходимо обезвредить офицеров, предавших империю, и взять под стражу Септимия. Ты прав, — рассуждая, Ролла ходил по комнате. Но действовать надо скрытно и одновременно во всех городах. Тогда бунт будет подавлен быстро и незаметно для соседних провинций. Доклады по Долмации я отправлял Аврелиану каждую неделю с моими людьми. «Двадцать восемь гонцов за четырнадцать недель», — сообщил Констанций. До Византии со мной добрались только двое, если коротко это все. Остановившись рядом с товарищем, Рол спросил. «Возьмешь на себя командование этой операцией?» «Я готов, но ее надо начинать уже завтра. Надеюсь, Аврелян отдаст об этом приказ?» «Ну, хорошо», — улыбнулся Рол. «Теперь о твоем новом задании. Я бы назвал его приятным. Такие разве бывают? Тебе придется переправиться в Дрепан». «В тот городишко на другом берегу Босфора?» «Ты, видно, многого не знаешь. Последние годы для Дрипана были весьма удачными. Город кормят судостроительные верфи, окрестные леса, ну и, конечно же, войны. Твоя задача — разместить там заказ на десять берем, приспособленных для перевозки кавалерии. Это непросто. Найди толкового инженера, чтобы тот придумал, как быстро загрузить лошадей и еще быстрее их выгрузить». «Я понял». Ты должен все объяснить, предусмотреть и проверить. Спрос только с тебя. Найдешь в трепане ветерана Модеста Юстуса из претарианцев. Он поможет тебе. Где именно? Его пост на городском форуме. Что с деньгами? Деньги я тебе передам. Веди учет до самой мелкой монетки, не запускай. А то потом из своего кошелька докладывать будешь. С этим все ясно, сказал Констанций. Но что ж приятного в этом деле? «Сам знаешь, я небольшой любитель возиться с деньгами. Жить будешь не в казарме легионеров, а в Мансио у трех дорог, неподалеку от порта. Оттуда есть выезд на общественную дорогу, и там восхитительная кухня. Конечно, не такая, как на перах в домах Рима, но вкус пищи божественный. Ты откуда об этом знаешь?» В голосе Констанции послышалось недоверие. «Полтора года назад мне довелось там задержаться с товарищами». «Помнишь храброго Марция? Это которого ранили в сражении под Медиаланом, и теперь он хромой?» Вопрос Констанции вызвал у Рола преступ неудержимого хохота. «О да, храбрый Марций, теперь хромой Марций. Но рану он получил в другом месте, и я был свидетелем этой битвы. Сражение случилось в таверне у трех дорог. С трудом в это верится. Прости, друг, но ты ошибаешься. Ничего героического Марций не совершил». Пристал к девчонке, хотел затащить ее в постель, не слушая возражений. Тапнула его по колену, вдобавок сломала нос. Злобная фурия. Но этим не обошлось. Девчонка оказалась дочкой хозяина, и тот завершил избиение несчастного Марция. Глядя на выражение лица заботливого папаши, я был решил, что Марцию конец. Однако гостинчик вырубил нашего забияку без лишней жестокости. Тогда он легко отделался. — заметил Констанций. «Можешь приударить за той девчонкой. Она того стоит. Мне неинтересны амазонки с характером фурии, которые калечат своих гостей». «Не трусь, Констанций, и боги тебе помогут». «Послушай, Рола, здесь есть что-нибудь вроде терм?» «Хорошо сказано, дружище. Что-то вроде терм в лагере есть, однако ни бассейнов, ни комнат отдыха ты там не найдешь. Византий страдает от нехватки воды». «Я просто хочу помыться с дороги», — сказал Констанций. Ролло подружески похлопал его по плечу. «Идем, составлю тебе компанию». Они вышли на площадь и в полной темноте направились в термы, которые, как все в лагере, располагались поблизости. В раздевалке пожилой однорукий ветеран выдал им по простыне и куску мыла. Друзья прошли в тускло освещенную парную, Констанций расстелил на полке простыню и растянулся со вздохом облегчения. Блаженную тишину прервал рол. А теперь обсудим твое задание. — Не возражаю, — отозвался Констанций. — Императору Авриляну необходимо навести порядок на территории вдоль Данубии. Беремы для этих целей как нельзя хороши. Они годятся для моря и для реки. На них удобно перевозить конницу и перехватывать небольшие отряды варваров. Аврелиан собирается перекрыть границу по Донубию и тем самым обезопасить Рим. Ты прав, друг. Дакию за Донубием Риму не удержать. Нужно двигаться на Пальмиру. Провинции на окраинах империи только и думает о том, как отколоться от Рима», — сказал Констанций. «А теперь давай-ка подумаем, как отметить мой день рождения. Тебе хорошо известны местные харчевни? Какая из них лучшая?» «Завтра с рассветом нам надо быть в порту». ответил Ролло. «Я отбываю кавриллиану, и мне предстоит долгий путь. Ты, если боги будут тебе благосклонны, к вечеру будешь в дрепане. Тогда помоемся и сразу же спать. Я чертовски устал с дороги». Они перешли в небольшое сводчатое помещение с каменными скамьями вдоль стен. На скамьях стояли широкогорлые пифосы с черпаками, но только два из них были наполнены водой. «И это вся вода для мытья?» Удивился Констанций. К тому же она холодная. Глядя на его разочарованное лицо, Ролло расхохотался. Это не термы крокалы, холодное мытье изобретение варваров. Когда товарищи покинули термы, Констанций с удивлением отметил, что варварская баня смыла усталость и подарила ему чувство легкости. Расвет Констанции и Ролла встретили по дороге в порт, и их небольшой конный отряд ехал шагом вдоль полуразрушенной крепостной стены. Ролов проговорил. После войны Септимия и Севера Византии так и не восстановили. Порт тоже старый. А место здесь стратегическое, заметил Констанций. Сюда бы воду провести, да хороший гарнизон с военным флотом поставить. Отсюда можно всей империей управлять. У пристани было много кораблей, в основном небольших «Бирем» или бурн. У каждого судна стоял свой зазывало и выкрикивал место назначения. Спешившись, отряд направился вдоль причала, разыскивая нужный корабль. Вскоре послышался зов. «Дрепан! Кому в дрепан? Уже отплываем! Поторопитесь!» «Ну что, Констанций, тебе повезло!» — воскликнул Ролло. — Смотри, либурна с палубой приспособлена для перевозки лошадей и почти заполнена. — Прощай, пусть боги будут тебе милостивы. — Прощай, Рола, пусть фортуна смотрит в твою сторону. В тот день боги и в самом деле были благосклонны констанцию. Он зашел на либурну, и очень скоро свободный кусок палубы загрузил полосатыми тюками купец-египтянин. Подгоняемое бризом судно весело помчалось по морю. Пристроившись в тени своей лошади, Констанций оглядывал палубу, мысленно прикидывая, как разместить турму так, чтобы лошади не покалечили друг друга. Корабль покачивала, мысли путались, и он задремал. Во сне к нему наконец-то пришло решение. Констанций проснулся от радостного чувства и увидел, что желаемый берег с пологими холмами Дрепана совсем близко. Далеко за полдень Констанция, введя в поводу коня, спустился по сходням в порт. Место было бойким, площадь города оказалась заполнена толпой горожан и прибывших морем. С высоты своего роста Констанций увидел самую широкую улицу и стал пробираться к ней через толпу, придерживая рукой тяжелый кошель, чтобы сберечь от воров. Улица привела Констанции прямиком к воротам Мансио у трех дорог. Он вошел в ворота и удивленно замер. Обширный двор был заполнен повозками и людьми, людскому многоголосию и лошадей вторили ударом молота в кузнице. К нему подошел могучий седой мужчина, и Констанции предъявил свою подорожную. Тот сказал, "Сальва, Констанции, я Теодор, хозяин этого мансио. Твоего коня сейчас заберут в конюшню, а вот тебе придется чуть подождать». Теодор подозвал раба, и тот увел лошадь, ожидая Констанции, наблюдал за тем, как рабы выстраивали повозки в линию посреди двора, сгружали дорожные сундуки и распрягали коней. Рабы не уводили путников в перестиль, двор постепенно пустел. Вдруг Констанций заметил девушку, которая вышла из таверны, неся в руках расписную ольпу. У нее была изящная фигурка, точеный профиль и гордо посаженная голова с волнистыми волосами. Девушка показалась юной и скромно одетой, однако у Констанции при виде ее перехватило дыхание. Он поискал взглядом счастливчика, которым она улыбалась, и увидел молодого кузнеца. Ему она протянула Ольпу. Они заговорили, Констанция приблизился и услышал, что девушку звали Еленой. Парень вернул ей Ольпу и скрылся в кузне. В это время рабы, разгружавшие повозку, уронили сундук. Из него с чудовищным звоном посыпалась медная посуда. Распряженная лошадь встала на дбы, вырвалась из рук нерасторопного конюха и понеслась к кузне. Елена не видела, что лошадь несется к ней. Констанция ринулся на перерез, но тут же понял, что не успеет перехватить взбесившееся животное. Тогда он бросился к Елене, толкнул ее в сторону и в ту же секунду повис на уздечке. Лошадь захрипела, протащила его вперед и остановилась на месте. К ней с двух сторон подбежали конюхи, схватили под узцы и повели в конюшню. Констанция поискал взглядом Елену. Она сидела на земле посреди битых черепков и потирала колен. К ней подбежал молодой кузнец. «Елена, ты цела?» «Все хорошо, Давид, вот только ногу немного ушибла». Констанция протянул девушке руку, чтобы помочь ей встать. То же самое сделал кузнец. Елена подняла глаза на Давида, потом задержала взгляд на своем спасителе. Улыбнувшись, оперлась на обе руки и легко поднялась на ноги. Подоспевший Теодор схватил Елену в охапку. «Жива!» Она заботливо погладила его по щеке. «Незачем волноваться, отец!» «И тут Констанция осенила. Да это же та самая Амазонка!» Он все еще чувствовал прикосновение девичьей ладони, которая вызывало странные чувства жара и нежности. Выпустив дочь из объятий, Теодор обратился к Констанцию. «Благодарю тебя, благородный господин. Эта девочка – самое дорогое, что у меня есть. Отныне ты будешь желанным гостем в моем доме». Отец и дочь лично сопроводили Констанция к его апартаменту. Постройка нового перестиля закончена, но отделка еще продолжается, объяснил ему Теодор. «Сейчас все комнаты заняты, кроме самых лучших новых апартаментов. Они вошли в перестиль. прекрасный белый портик с колоннами и мозаичным полом обрамлял чудесный сад. Елена убедила садовника, и он посадил несколько молодых персиковых деревьев. Пара солнечных дней и цветение окутало сад нежно-розовым облаком. Констанций шел среди этого великолепия, желая лишь одного – еще раз прикоснуться к Елене. Его привели в апартаменты с настоящим треклинием, из которого двери вели в роскошную спальню и кабинет. Чуть стесняясь, Елена объяснила. Роспись стен еще не закончена, художник оставил краски, возле стены и будет работать, когда ты ему позволишь. Если хочешь, ужин могут подать сюда. Ну уж нет, лучше пойду в таверну. Тогда я провожу тебя в термы, а потом угощу ужином, сказал Теодор. Мне надо спрятать кошелек. Констанций тронул Елену за руку, и ощущение от этого прикосновения было таким же дивным, как в прошлый раз. В спальне стоит сундук с замком и печатью, ответила Елена. Она направилась к выходу, и Констанций больше ничего не придумал, чтобы ее задержать. За ужином в таверне Констанции угощали фаршированными перепелами и ранней зеленью. Вино было так же прекрасно, как беседа с Теодором. «Послушай, тебе знаком старший вигил Модест и Юстус?» — спросил Констанций. «Не только знаком», — Теодор указал рукой. «Видишь того бывалого офицера, который направляется к нам? Это и есть мой друг Модест». После дружеских приветствий Констанций был представлен вигилу по всей форме. Модест добродушно усмехнулся. «Я ждал тебя завтра. Почтовый голубь доставил мне весточку. Но ты, видимо, любимчик богов». Домчался в дрепан, как на крыльях. Утром пойдем на верфи, там растолкуешь мастерам, что тебе нужно. «Хвала гостеприимству хозяина и его замечательной кухни!» – воскликнул Констанций. Все трое сдвинули килики и, как водится, расплескали вино в жертву богам. От похвал отменному ужину мужская беседа плавно перетекла на повадки лошадей и роли кавалерии в военных сражениях. Когда подали фрукты и миндальный пирог, Теодор на правах хозяина завел разговор о политической ситуации в Римской империи. «Не знаю, как император Аврилиан распорядится своей властью, но я бы в первую очередь подумал об укращении пальмирской львицы». «Ты говоришь о царице Зенобии?» – спросил Констанций. Чуть помолчав, Модест Юстус заговорил. «Мне довелось лицезреть царицу три года назад, в Пальмире, после переворота». Ее мужа, царя Адинато, убили заговорщики, но эта молодая женщина сумела сплотить вокруг себя военачальников. Армия поддержала Зенобию, и она взяла власть в свои руки. И «Это понятно», — улыбнулся Констанций. «Говорят, она хороша собой». «Зенобия — женщина потрясающей силы и красоты», — с особенным вдохновением произнес Модест Юстус, и Теодор это заметил. «Ты говоришь о ней с чувством большим, чем уважение». «Да мне бы такую жену, я был бы счастливее всех богов!» Пылко воскликнул Модест и вдруг осекся. «Но это никого не касается, кроме меня». «Было бы интересно услышать о деяниях Зенобии от очевидца», сказал Констанций. Она объявила своего малолетнего сына царема, а о себе регентом. «Когда персы, пользуясь гибелью Адината, напали на Пальмиру, царица сама повела войска в бой», с пафосом произнес вигил. Персы были разбиты, а царство Зенобии приросло северной Месопотамией. На пирах она пьет вино наравне с мужчинами, а в охоте на диких зверей нет ей равных. «Трудно понять, что здесь правда, а что вымысел», – засомневался Теодор. «Если бы ты знал ее так, как знаю я, ты бы не усомнился ни в одном моем слове». В таком случае, пока Зенобия отбивает атаки персов на границе империи, «Она может сколько угодно пить вино и убивать зверей», – заключил Констанция с улыбкой. Но Теодор, как старший и умудренный жизнью человек, усомнился в его заключении. «Эта женщина хочет создать империю для сына. Зеноби обещает своим подданным понижение налогов и расширение прав. Если провинции будут переходить под ее руку, что останется Риму?» «Для провинциалов вы оба слишком хорошо осведомлены», – заметил Констанций. Голубиной почты быстрее курьерской, сказал Модест. В течение всего ужина Констанции поглядывал на Елену, стараясь поймать ее взгляд. Как только ужин закончился, он отправился к стойке. Хотел извиниться, а я поблагодарить, одновременно с ним заговорила Елен. Оба рассмеялись и напряжение мгновенно пропало. Хотел бы расплатиться за проживание. Отец сказал, что статус твоей подорожной самый высокий за тебя платит государство. «У нас не часто бывают такие гости?» Елена смотрела на него с любопытством и уважением. «Не красавец, конечно, подбородок длинноват, но высок, атлетичен, воспитан». «Я задержусь надолго, буду строить здесь корабли», — сказал Констанций. «Мы с отцом будем рады». Было видно, что Елена привечала Констанция, и это давало ему надежду на завоевание сердца Амазонки. Верфи в Дрипане располагались рядом с портом, но у них был свой причал и выход в открытое море. Они представляли собой ряд площадок, выложенных каменными плитами под высоким навесом. Одна из верфей оказалась свободной, и именно там ранним утром Модес собрал опытных корабелов. В пустом гулковом помещении Констанций рассказал о том, какие суда ему нужно построить, и пообещал хорошую плату. Пожилой грек, пришедший с сыном, стукнул кулаком по ладони и хмуро осведомился. — А крылышки не хочешь прилепить к своим кораблям? — Тогда они точно будут делать все, что захочешь. Лучше бы тебе поискать дедала. — Но отец, если мы построим, — начал его сын. — Я все сказал, — грубо прервал его мастер. — Вставай, Димитрис, мы отсюда уходим. Остальные корабелы сидели с озадаченными лицами. Никто не спешил браться за трудновыполнимое дело, когда поднялся рыжий македонец и спокойно заговорил. я возьмусь выполнить твой заказ, но срок постройки с семей до девяти недель также предупреждаю не все твои пожелания смогут осуществиться если ты согласен я готов подписать договор по рукам с радостью согласился констанс в тот же день он поставил на верфи большой ящик с мелким песком на котором было удобно чертить это приспособление облегчило взаимопонимание с македонцем После бурных обсуждений в стандартные чертежи были внесены изменения и заложены первые берема. По мере того, как освобождались соседние верфи, там закладывались новые суда для Констанции, строительство десяти берем оказалось непростым и затратным делом. Констанции днями и ночами пропадал на верфях, и когда в последний день цериали и работники потребовали день для отдыха, он осознал, что и сам страшно устал. В свой первый выходной Констанции позволил себе выспаться. Время шло к обеду, он вышел в перистиль и остановился в тенистом портике, разглядывая залитый солнцем сад. У Нимфеума Констанции заметил Елену, и сердце забилось чаще. Он подошел к ней и, поприветствовав, сказал, «Этот сад напоминает мне отцовскую виллу». «А где эта вилла?» – поинтересовалась Елена. «Наисе. Город в провинции Верхней Мезе». У тебя хорошие познания в географии. Я прошла географию Страбона, и мой отец проезжал этот город, когда путешествовал в Фессалонике. А правда, что в Наисе выпадает снег и подолгу не тает? Правда. И как только люди переносят такую стужу? В тех краях разводят овец с длинной шелковистой шерстью. Одежда, связанная или сотканная из нее, прекрасно согревает. Холода длятся не больше двух месяцев, но зимой очаги не гасят. Никогда бы не стало жить в таком суровом месте. Лето у нас жаркое. Отцовский нимфеум рассыпал миллионы брызг. И в перистиле было всегда прохладно. Елена улыбнулась. И в этом нимфеуме такое возможно. Сдвинь заслонку, и напор воды увеличится. Констанций дернул заслонку, но та не поддавалась. Он применил силу, и заслонка внезапно сдвинулась. Мощный поток воды веером вырвался из чаши, окатив Елену и его самого с ног до головы. Мысленно посылая проклятие Мойрам, Констанций установил заслонку в прежнее положение, и струи фонтана забили тише. Он встретился глазами со смеющимся взглядом Елены и представил, как глупо выглядит, мокрый, взъерошенный, некрасивый. А вот она, тонкая намокшая ткань, отчетливо прорисовала фигуру девушки, и Констанций не мог отвести от нее восхищенный глаз. Покраснев, Елена гордо вскинула голову. «Могу я подождать в твоих апартаментах, пока рабы не принесет сухую одежду?» «Конечно!» — сказал Констанция. «Я побуду в саду!» Спустя несколько минут, переодевшись, Елена вышла в сад и с любопытством спросила Констанция. «Что за листки и папирус разбросаны по всему триклинию?» «Это расписки от поставщиков и работников. По окончании работы я должен отчитаться в расходах», — ответил он. «Но не в страшном беспорядке». Если хочешь, я разложу их по назначению и посчитаю все траты. А ты действительно сможешь?» – с почтением поинтересовался Констанций. «Это моя привычная работа. Сейчас я иду в таверну. Приноси туда свои документы». Вернувшись в таверну, Елена удивилась, когда заметила рядом со стойкой Давида. В это время он обычно работал в кузне. «Что-нибудь случилось?» «Мне захотелось пить», – сказал Давид. Она заглянула в его лицо и поняла, что причина в другом. «Ты не за этим пришел, я это вижу. Ты меня любишь, Елена?» Давид посмотрел на нее с такой болью, что ей стало не по себе. «Еще вчера ответ был очевидным, конечно же, да, но сегодня она взялась за край своей палы и вытерла ему лицо. У тебя на щеке сажа». В это время в таверну вошел Констанция и вывалил на стол ворох папирус. Елена подхватила пару листов у края и положила в общую кучу. Но когда Констанций нарочито накрыл ее руку своей, она размахнулась и влепила ему пощечину. Обескураженный Констанций развернулся и вышел. Давид поплелся за ним. К Елене обратился постоять с оплатой и день покатился дальше чередой обычных рутинных дел. Ночью, в который раз переживая весь этот день, Констанции вдруг понял, как грубо заявил свои права на Елену. В сущности, он повел себя не лучше храмового Марция. Верфи по-прежнему требовали внимания Констанции и напряжения всех его сил. Не все задумки воплощались с первого раза, но большую часть он все-таки воплотил. Смертельно уставший за длинный день, Констанция не оставлял попыток объясниться с Еленой. Вечером, передавая очередную расписку, трепетно искал ее взгляда. Однако девушка была неизменно холодна и безучастна. И вот однажды Констанций дождался позднего часа и пришел в таверну, когда рабы уже прибирали столы и гасили светильники. Вышло так, что туда же явился Давид. Его лицо выражало решимость уничтожить соперника. Констанций собрался ретироваться, но не тут-то было. Столкновение было неизбежным. Давид сжал кулаки и переградил ему дорогу. «Оставь Елену в покое!» Констанция попытался его утихомерить. «Кому из нас уйти, решать только ей!» Давид замахнулся и со всем пылом юности ринулся на соперника. Теодор бросился их разнимать, Констанция уклонился и придержал Давида и аккуратно положил его на пол. Сообразив, что Констанция не причинит юноше зла, отец Елены сбавил шаг. Он помог подняться Давиду и кивнул Констанцию. Тот, чуть помедлив, направился к выходу. В начале июня в Дрипан прибыл Ролло, как раз ко времени спуска на воду первой Беремы. Он поселился у Констанца, и к ним зачистили морские офицеры и командиры Турм. Три клинии стало людно, там формировались экипажи, Беремы одна за другой уходили в плавание. В конце месяца Ролло подвел итог. «Ты славно поработал, дружище! Это флотилий покажет себя на Донубии». Аврелиан отобьет у варваров желание пересекать границу. «Есть какие-то новости?» – спросил Констанций. По пути в столицу Аврелиан угодил в засаду. Ему удалось собрать уцелевшие части, перегруппироваться и разбить германцев. А что в самом Риме? Поговаривают о смуте, но я уверен, наш командир наведет порядок. А как у тебя с расходами? Сможешь отчитаться?» Констанций выложил на стол подшитые документы и мешок с монетами. В этой пачке собраны расписки поставщиков, в этой выплаты работникам. Здесь на пергаменте все подсчитано. В мешке остатки того, что ты мне выдал. Все сходится. Рола в изумлении взглянул на Констанция. «Неужели ты все сделал сам?» Констанция отвел глаза и Рола проницательно заметил. «Постой. А не та ли девица-амазонка тебе помогла?» Я помню, как быстро порхали ее пальчики над обаком. Похоже, ты не терял время зря. Оставь, Ролла. Все серьезно? Тогда я молчу. Констанций сознательно поменял тему. Местные болтают, что Зинобия метит на Босфор. Говорят, она уменьшает налоги и поощряет провинции. Аврелиану стоит поторопиться. Поход на Пальмирское царство готовится весной. Император объявил о наборе в армию. Легионерам подняли жалование. «Тебе бы послушать Модеста Юстуса», — предложил Констанций. «Давай с ним поужинаем». «Хорошая мысль, но только тебе в ближайшее время придется собраться в дорогу». «Куда теперь?» «Отправишься в Анатолию и Сирию, потом дойдешь до Пальмиры. Твоя задача — разглядеть слабые места городов, которые сдадутся, и тех, которые будут стоять до конца. Даю на этот три месяца. Завтра я уезжаю, в конце сентября встретимся здесь». Констанций утвердительно кивнул. Мне нужно несколько дней, чтобы составить маршруты и подготовиться к миссии. Тем вечером в таверне было особенно многолюдно. Рабы сбивали с ног, обслуживая толпы гостей. Дорси поманил Елену и вручил ей поднос с овощными закусками. Отнеси-ка это к столу, где сидит твой спаситель. Говорят, он скоро уезжает. Приблизившись к столу, Елена услышала наставление Модеста Юстуса, который обращался к Констанцию. «Отпусти бороду, чтоб тебя случайно не опознали». Из гарнизона в Византии сообщили, что несколько легионеров дезертировали, они все пальмерцы. Не поднимая глаз, Елена быстро расставила тарелки и удалилась в полном смятении. Спустя три дня поздним вечером Констанций зашел в таверну и сообщил. «Завтра я уезжаю». Они встретились взглядами, и Елена заметила, что слегка отросшая борода изменила линию его подбородка. сделав его красивее. Одет он был непривычно в тонкую тунику, уложенную в складки и украшенную богатым орнаментом. На широком поясе висел солидный купеческий кошель, легкий плащ был скреплен изысканной фибулой и отброшен за спину. «Буду здесь через три месяца», — сказал Констанций. «Когда вернусь, приду к Теодору просить разрешения на наш с тобой брак». «А если ты не вернешься?» Задав этот страшный вопрос, Елена почувствовала, как похолодели ее пальцы. «Ты моя жизнь, Елена. Я вернусь к тебе даже из Тартара».